Всё смеющееся, весёлое, отмеченное печатью юмора было ему мало доступно но зато всё смутное, неопределённо грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательной полнотой. Слёзы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как в поле могила с ветром говорила, и он сам любил ходить в поле слушать этот говор.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 становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.